два пути. Основной вопрос современного положения это вопрос о войне. Экономическая разруха и продовольственное дело, вопрос о земле и политическая свобода. Всё это частные вопросы одного общего вопроса о войне. Чем вызвана продовольственная разруха? Затяжной войной, расстроившей транспорт и оставившей город без хлеба. Чем вызвана финансово-экономическая разруха? неискончаемой войной, высосавшей из России все силы и средства, чем вызваны репрессии на фронте и в тылу, войной и политикой наступления, требующей железной дисциплины, чем вызвано торжество буржуазной контрреволюции в всем ходом войны, требующим новых миллиардов, причём отечественная буржуазия, поддерживаемая союзной буржуазией, отказывает в кредите без предварительной ликвидации основных завоеваний революции. и так далее и тому подобное. В виду этого, разрешить вопрос о войне это именно и значит разрешить все и всякие кризисы, душащие теперь страну. Но как это сделать? Перед Россией лежат два пути: либо продолжение войны и дальнейшее наступление на фронте, и тогда неизбежная передача власти в руки контрреволюционной буржуазии до того, чтобы добыть деньги путём внутреннего и внешнего займов, спасти страну в таком случае значит покрыть расходы войны за счёт рабочих и крестьян косвенные налоги в угоду русским и союзным акулам империализма либо переход власти в руки рабочих и крестьян, объявление демократических условий мира и прекращение войны для того, чтобы двинуть дальше революцию, передать землю крестьянам, поставить рабочий контроль в промышленности и привести в порядок разваливающееся народное хозяйство за счёт барышей капиталистов и помещиков. Спасти страну в таком случае значит освободить рабочих и крестьян от финансовых тягот войны в ущерб акулам империализма. Первый путь ведёт к диктатуре помещиков и капиталистов над трудящимися, к обложению страны техчайшими налогами, к постепенной распродаже России заграничным капиталистам концессией и к превращению России в колонию Англии, Америки, Франции. Второй путь открывает эру рабочей революции на западе, разрывает опутывающие Россию финансовые нити, расшатывает самые основы буржуазного господства и очищает дорогу для действительного освобождения России. Таковы два пути, выражающие интересы двух противоположных классов империалистической буржуазии и социалистического пролетариата. Третьего нет. «Примирить эти два пути так же невозможно, как невозможно примирить империализм и социализм. Путь соглашений, коалиции с буржуазией обречен на неминуемый крах. Коалиция на основе демократической платформы – вот выход», – пишут по поводу московского совещания господа оборонцы. Известие. Примечание. «Известие Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов». Газета начала выходить с 28 февраля 1917 года. После образования на Первом всероссийском съезде советов Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов, газета стала органом ЦИК и с 1 августа 1917 года с номера 132 выходила под названием Известия Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Всё это время газета находилась в руках меньшевиков и эсеров и вела ожесточённую борьбу против большевистской партии. С 27 октября 1917 года, после II Всероссийского съезда Советов, Известия стали официальным органом советской власти. В марте 1918 года, в связи с переездом в ЦИК и совнаркома, издание газеты было перенесено из Петрограда в Москву. Неправда, господа соглашатели. Три раза устраивали ВК коалицию с буржуазией и каждый раз натыкались на новый кризис власти. Почему? Потому что путь коалиции с буржуазией есть путь ложный, прикрывающий язвы современного положения. Потому что коалиция либо пустой звук, либо средство в руках империалистической буржуазии укрепить свою власть руками социалистов. Разве нынешнее коалиционное правительство, пытавшееся усесться между двумя лагерями, не перешло потом на сторону империализма? Для чего созвано Московское совещание, как не для того, чтобы, утвердив позиции контрреволюции, получить санкцию и кредит на этот шаг со стороны людей земли? К чему сводится речь Киренского на совещании с призывом к жертвам и к классовому самоограничению в интересах, конечно, родины и войны, как не к утверждению империализма. А заявление Прокоповича о том, что правительство не допустит вмешательства рабочих, рабочий контроль в управлении предприятиями. А заявление того же министра о том, что никаких коренных реформ в области земельного вопроса правительство не предпримет. А заявление Некрасова о том, что на конфискацию частной собственности правительство не пойдет? Что это, как непрямое служение делу империалистической буржуазии? Не ясно ли, что коалиция является лишь маской, угодной и выгодной Милюковым и Рябушинским? Не ясно ли, что путь соглашения и лавирования между классами есть путь обмана и одурачения масс? Нет, господа соглашатели, настал момент, когда колебаниям и соглашениям не должно быть больше места. В Москве уже определённо говорят о заговоре контрреволюционеров. Буржуазная печать пробует испытанный способ шантажа, распространяя слухи о сдаче Риги. Примечание. 19 августа 1917 года немецкая армия начала прорыв фронта под Ригой. Русские войска оказали энергичное сопротивление противнику, но верховное командование в лице Корнилова отдало распоряжение об отступлении, и 21 августа немцы заняли Ригу. Рига была сдана Корниловым с целью создать угрозу революционному Петрограду, добиться вывода из Петрограда революционных войск и облегчить выполнение контрреволюционного заговора. В такой момент надо выбирать либо за пролетариат, либо против него. Петроградский и московский пролетариат, бойкотируя совещание, зовут на путь действительного спасения революции. Внимайте их голосу, либо уходите с дороги. Пролетарий, второй номер, 15 августа 1917 год. Передавая